На суде Подсудимый, почему вы украли эту машину? Ну, вы понимаете, она стояла у кладбища И я просто подумал, что ее хозяин умер <связь> забилявых, забилявых, забилявых! Приходит мужик директор директору цирка и говорит Я свою собаку научил играть на скрипке Первый концерт Пагодини Купите, купите у меня собачку Хорошая собачка, я ее сам научил Нет, пью. спасибо Не надо. К чему? Ну сами подумайте, кто запредет в цирк слушать классическую музыку, а? Офессиент? Офессиент? Да? Мне в тарелку упал мух. Вы хотите сказать, упала муха? Ах, точно. Вот это зрение. <смех> да, да, да. В джентльменском клубе лорд хвастается своим приятелем. <смех> а вы представляете, джентльмены? За одну ночь я наставил рога трем джентльменам сразу. Как это может быть? Я переспал со своей женой. Пенсионеров наблюдает в автомастерской замену мотора. Один говорит: а вот было бы хорошо, если бы у людей можно было заменять мотора, а я бы был доволен заменой хотя бы полсня. <реш>